Глава 11. Новое скопление облаков закрывало солнце, и температура воздуха резко упала, когда Кэт закрывал за собой дверь пивной. Движение по улице было довольно оживлённым, но пешеходов он почти не видел, а магазины практически пустовали. Роберт засунул тяжёлую дубинку во внутренний карман куртки. Бросил взгляд на квартиры второго этажа на противоположной стороне улицы, но очень быстро. Он не хотел себя выдавать. Не стал переходить улицу на перекрестке, а направился по диагонали в магазин, расположенный по соседству с вокером, где продавали алкоголь. Теперь его не увидят те, кто находился в квартире наверху. Проходя мимо магазинчика вокера, Кэт старался держаться поближе к большим окнам. Хозяин все еще находился внутри, но, раскладывая пачки сигарет на полке, стоял ко входу спиной. Роберт подошел к двери квартиры и снова заглянул внутрь через щель для почты. Потом приложил к ней ухо и совершенно определенно ощутил внутри движение воздуха, что показалось ему странным, ведь все окна были закрыты. Старший инспектор всегда чувствовал, когда в доме никого нет, но здесь все было иначе. То как тихо шелестел воздух, убедило Кэтта, что внутри кто-то есть. И этот кто-то затаил дыхание. Роберт медленно закрыл щель для почты, после чего свернул в переулок за магазином. Тот весь зарос сорняками, повсюду валялись пустые бутылки, пахло мочой. Переулок шел вдоль задов магазинов. Впереди Располагался вымощенный булыжником участок, где находилась стойка для велосипедов. Три одиноких велосипедных колеса остались прикованными к металлическим прутьям. Несколько покосившихся заборов, поверх которых шла колючая проволока, защищали тылы зданий. Еще две двери вели в квартиры над магазинами, обе надежно закрытые металлическими панелями. Кэт с удивлением обнаружил, что Уокер сказал правду. Надписи на обеих дверях сообщали об опасных для здоровья материалах. Прикрыв глаза рукой, чтобы защитить их от вновь появившегося солнца, он увидел, что окна обеих квартир также забиты досками. И только ту квартиру, что находилась над магазинчиком Уокера, можно было считать пригодной для жизни. Роберт вернулся к передней двери ручки не было, только американский дверной замок. Но Кэт стоял перед такими дверями миллионы раз. Он снова открыл щель для почты и засунул руку внутрь, тихо застанув, когда металл сдавил ее. — "Ну давай", сказал он, чувствуя, как пальцы коснулись искомого. "Иди сюда, ублюдок". Отыскал щеколду, нажал на нее и одновременно надавил плечом на дверь легко открылась. Кто-то совсем недавно смазал петли. Кэт Пет бесшумно вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Затем вытащил дубинку из кармана и быстро встряхнул ее. Она сразу открылась на всю длину. Роберт уже много лет не пользовался таким оружием с тех пор, как носил форму, но оно привычно улеглось в его ладони. Знакомое ощущение немного сняло напряжение от того, что он вломился в квартиру бывшего заключённого. Старший инспектор старался двигаться как можно медленнее. Каждый скрип казался оглушительным в небольшом замкнутом пространстве. Конечно, он нарушил закон, но Кэт слишком давно этим занимался, чтобы не верить своим инстинктам. Все проблемы он разрешит позднее, в противном случае Тяжелый удар где-то наверху. У Кетта перехватило дыхание. Источник шума находился совсем рядом, в верхней части лестницы. Он колебался, держа дубинку у плеча, приготовившись врезать со всей силы. Удар, удар. Нет, такие звуки не могли доноситься из пустой квартиры. Сделав глубокий вдох, Кэт пробежал последние ступеньки и распахнул дверь наверх. "Полиция!" взревел он. Ответа не последовало. В узком коридоре никого. Но еще совсем недавно здесь кто-то был. Принюхавшись, Роберт уловил отчетливый резкий запах немытого мужского тела. "Брендон! Брендон Вокер!" Если вы здесь не прячьтесь! у меня есть дубинка, и я не собираюсь играть в прятки. Никакой реакции. Кэт вошел в ближайшую дверь и оказался в совершенно пустой гостиной, если не считать матраса с грязными простынями и полной пепельницы. Если у него еще оставались какие-то сомнения, то они развеялись, когда он смотрел на дым, все еще поднимавшийся над пепельницей. Брендон произнес он. Я видел твою фотографию. И здесь едва ли много мест, где можно спрятаться. Он прошел по коридору и заглянул на крошечную кухню. Только шкафчики, в пустом холодильнике полпинты молока. Места остается все меньше, Брендон, сказал Кэт, поудобнее перехватывая дубинку. А у меня заканчивается терпение. Он никого не нашел. Не в желтовато зеленой ванной комнате, не в просторном буфете оставалась спальня. Роберт заглянул в дверную щель, нахмурился и вошел. Пусто, если не считать комода, стоявшего у дальней стены, и разбитого зеркала напротив окна. Старший инспектор вздрогнул, почувствовав неожиданный сквозняк. "Какого?" пробормотал он. Подошел к окну, и и попробовал ручку, но она даже не пошевелилась. Приложив ладони к стеклу, Роберт разглядел пивную напротив и сидевшую у окна Севич, на коленях у нее подпрыгивала Моера. Констебль с облегчением посмотрела на него, а потом у нее на лице появилось смущение, когда Кет демонстративно пожал плечами. Он ушел, еще раз быстро осмотрев квартиру. Но ничего не обнаружил, если не считать сладковатый запах. Здесь определенно кто-то побывал. Проклятье, как этот человек мог выбраться из квартиры? Он находился здесь непосредственно перед приходом Кетта, может быть, в тот момент, когда тот беседовал с Сэвидж в пивной. Роберт выругался. Он не только нарушил правила расследования, но и умудрился потерять подозреваемого. Ему не удалось найти никаких свидетельств пребывания в квартире девочек-газетчиц. Кэт сложил дубинку, засунул ее обратно в карман и подумал, успеет ли он уйти до того, как появятся полицейские. В таком случае он их впустят и они официально обнаружат, что в квартире пусто. Роберт вернулся в коридор, но остановился, когда снова услышал шум. Удар. Ни люка ведущего на чердак, ни самого чердака Кет не нашел. Крыша была слишком низкой. Пол, покрытый ламинатом, находился прямо над магазином. Вероятно, это птицы разгуливают по крыше, решил Роберт. Или, может быть, стук доносится от фургона, доставившего в магазин товар. Однако шумели где-то совсем рядом, словно за соседней дверью. Роберт вернулся в спальню, его взгляд остановился на комоде, слишком маленьком, чтобы в нем мог поместиться человек, в особенности такой массивный ублюдок, как Брендон. Когда кот выдвинул ящик, тот оказался пустым. И тут он снова почувствовал сквозняк, от которого у него появилась гусиная кожа. Внезапно Роберт все понял. Схватив комод за углы, он рванул его на себя и пробормотал: "Будь я проклят". В стене он обнаружил дыру шириной в два фута с зазубренными кирпичами и кусками бетона по краям. Внутри было пусто и темно. Именно отсюда шел призрачный поток холодного воздуха. Кэт сделал глубокий вдох и потер лицо. При обычных обстоятельствах он не стал бы в такую дыру, но ситуация вышла из-под контроля, ведь он же предположил, что две одиннадцатилетние девочки связаны и лежат с кляпами во рту по другую сторону стены. Две девочки, над которыми склонился Брендон Уокер, чтобы задушить их. А они делали свои последние вдохи. "Боть я проклят!" прорычал он, снова открывая дубинку, а другой рукой включая фонарик на телефоне. Наклонился, посветил фонариком в дыру и увидел такую же спальню, только в ней царила темнота. "Брендон Уокер, если ты здесь, я считаю до трёх. Если успею дойти до трех, то клянусь, ты покинешь это место на носилках. Один!» Стараясь двигаться тихо, он засунул в дыру руку, потом голову. Кирпичи впивались в кожу, цеплялись за ремень, но нога наконец натолкнулась на комод, стоявший с другой стороны, и ему удалось протиснуться внутрь. Кет со стоном упал на пол, вскочил на ноги и вытер пот со лба. «Два!» Произнес он, перехватывая дубинку, которую ему не терпелось пустить в ход. Этот парень по-настоящему вывел его из себя. В спальне оказалась пусто. Роберт вышел в коридор, в конце которого виднялась другая дверь. Здесь было слишком темно, сквозь заколоченные окна совсем не проникал свет. Маленький фонарик пытался пробить тьму, но оказался бессильным перед ее глухой стеной. В ванной комнате пусто, как и в просторном шкафу. И на кухне осталось только одно место, где вокер мог спрятаться. "Три", сказал Кет, встав напротив гостиной. "Значит, ты выбрал носилки. Он поднял ногу и, собрав все силы, ударил в дверь. У нее не было ни единого шанса. Она только что не распалась на составные части в результате его атаки три шага, и он оказался посреди комнаты, подняв дубинку и быстро перемещая фонарик из стороны в сторону. Кет увидел большой деревянный стол, на котором валялись какие-то вещи, стул, а дальше в углу нет два мешка для мусора, плотно замотанных клейкой лентой. Каждый имел форму хрупкого сломанного тела. "Нет!" закричал Кет, подбегая к мешкам опустился на колени, положил фонарик и дубинку рядом, чтобы освободить руки. Не вздумай. Роберт слишком поздно услышал шаги, но успел повернуть голову и увидел, как из-за стола выскочил мужчина. Он был большим, огромным, но двигался быстро. В свете фонарика Кэт разглядел у него в руке кувалду. Когда незнакомец нанес удар, полицейский нырнул в сторону. В кровь ему хлынул адреналин. Однако он двигался недостаточно быстро, и тяжелая кувалда задела его по макушке. На секунду комната ярко вспыхнула. В ушах у Кэт зазвеняло, словно он оказался внутри соборного колокола. Старший инспектор нырнул в сторону. Во всяком случае, он так подумал, поскольку потерял ориентацию и оказался за мешками. Мужчина взревел. Кувалда опустилась вновь. И в плече у Роберта вспыхнула боль. Встань, приказал он себе, отчетливо понимая, что в противном случае его забьют здесь до смерти. Пронеслась мысль о Мойре, Яве и Элис. Если он умрет, девочки останутся сиротами. Казалось, в машину его ярости впрыснули закись азота. Нет, Роберт нашел стену, оттолкнулся от нее, поднялся и увидел, что кувалда летит ему прямо в лицо. Он шагнул влево. Кувалда ударила в стену с такой силой, что застряла там. Кэт сжал кулак и нанес противнику удар в солнечные сплетения. Брендон был крупным мужчиной с массивным животом, но удар получился точным. Нападавший захрипел, словно его выворачивало наизнанку, и попытался вытащить кувалду из стены, но Кет впечатал кулак в абрюшный мешок его шеи. Брендон попытался сделать вдох. Его повело в сторону. Два удара, нанесенные в ключевые точки, сыграли свою роль. Он наступил на телефон Кэтта. Фонарик погас, и в комнате стало совсем темно. На колени! — взревел Роберт, пытаясь нащупать ногой дубинку на колени! На мгновение ему показалось, что противник повиновался приказу, но затем из темноты вылетела черная тень, и Брендон прижал лицо Кетта к своей огромной груди. Полицейский почувствовал удар по ребрам, но тот получился неудачным и не причинил вреда. Затем последовал еще один более сильный. Роберт попытался сделать вдох. Его окутала вонь пота. Он врезал Брендону в живот, но тот, похоже, даже ничего не почувствовал. Последовал третий удар. На этот раз в спину. Кэт отреагировал, еще не понимая, что делает. Его зубы сжали то, что могло быть только соском. Он изо всех сил сжал челюсти и Брендон пронзительно закричал. Это сработало. Кэт освободился, пошарил по стене, отыскал кувалду, выдернул ее из стены и вслепую ударил. Что-то треснуло, и послышался звук падающего тела. Дерьмо, прошептал Роберт. Голова у него пульсировала от боли, словно кто-то продолжал колотить по ней молотком. После каждого удара сердца возникала белая вспышка, и у него появилось ощущение, что он в море, а здание отчаянно раскачивается. Кэт коснулся рукой макушки и обнаружил, что пальцы покраснели от теплой крови. Но Брендон Уокер был в более тяжелом состоянии. Он катался по полу и издавал влажные рыдающие звуки. Оставайся здесь, с трудом проговорил Кет, — И не вздумай дать мне повод пройтись кувалдой по твоему лицу. Треск. Он услышал грохот открывшейся двери, топот ног и приближавшиеся голоса. "Сюда!" закричал Кет. — через дыру в стене. Затем опустился на колени и ощупью пополз в угол комнаты. Мешки оказались прочными, и ему не удалось разорвать их пальцами. Однако Роберт продолжал попытки, ведь девочки еще могли быть живы. Шанс остается всегда. Внезапно вспыхнул свет. Сэр! В комнату ворвались пять констеблей. Трое из них схватили извивавшегося Брендона Уокера. Савич, также примчавшиеся с ними, опустилась на колени рядом с Кеттом. — "Сэр, вы ранены", сказала она. "Мешки", прохрипел Роберт. "Девочки". Савич сняла с пояса складной нож и прорезала в мешке дыру. Старший инспектор из последних сил подался к ним, чтобы посмотреть, что там внутри. Таблетки Сотни мешочков с маленькими белыми таблетками. Он сам не понял, почему потерял сознание, из-за того, что в мешках не оказалось двух мертвых тел или из-за того удара Кувалдой по макушке.